«Ингрид». Девушка дрожала всем телом, заливаясь слезами. У меня разрывалось сердце. «Хай!» — аккуратно начала разговор я. «Как тебя зовут?» «Ингрид», — тихо сказала она, на минуту перестав плакать, как маленький ребёнок, которого отвлекли яркой игрушкой от боли в разбитой коленке. «Тебя?» «Мария, но ты можешь называть меня Маша», — улыбнулась я. когда в последний раз ела Ингрид, и есть хочешь? Девочка до боли напоминала мне мою сестру, и я, несмотря на собственный голод, не могла поступить иначе, чем отдать ей остатки своей еды. д о ж и ва в бутерброд. Ингрид рассказала мне свою историю. Девушка оказалась почти моей ровесницей, нелегальной иммигранткой из Мексики. Пару лет назад она пешком перешла границу США в районе Калифорнии и теперь работала в Вашингтоне официанткой, а год назад она родила мальчика от гражданина Америки. С отцом ребёнка отношения не сложились, и сегодня, в день её рождения, разъярённый отец ворвался в дом Ингрид не на праздничный торт, а чтобы забрать ребёнка. Мать сражалась за сына как могла и даже двинула рослому, пухлому, пожилому американцу в нос. Он не готов был смириться с таким отношением и вызвал полицию, которая загребла Ингрид и доставила в полицейский участок, где её и оформили, ко мне на подселение. Девушка призналась, что очень боится насекомых, а полчища тараканов продолжали подступать со всех сторон. Я тоже боялась тараканов. Но пересил в собственный страх отправила её полежать на верхней нары. Там было больше света, а значит и меньше рыжих усачей. Плюс Ингрид была совсем по-летнему одета, в одной чёрной маечке на тоненьких бретельках и узких голубых джинсах. Сперва отказываясь и не понимая причин моей доброты, она со временем приняла мой подарок в день рождения, как я это называла, и залезла на верхнюю полку. Мои туалетно-бумажные зарубки показывали, что наступает ночь. Обещанного визита адвоката всё не было, а с т о н ы и крики вокруг только нарастали, как и возрастало числовно в ь прибывших клиентов обезьянника. Вдруг в шуме промышленного вентилятора и гамме жителей железной тюрьмы послышалось красивое, низкое, глубокое женское пение, сначала немного робкое, негромкое, но всё больше разгонявшееся и набиравшее силу. Так петь могут только чернокожие, нам пел ы м это не под силу. Я узнала знакомую песню Уитни Хьюстон «Я всегда буду любить тебя». Если я останусь, то буду только мешать тебе, потому я уйду, но я буду думать о тебе, каждое мгновение своей жизни. Я всегда буду любить тебя, всегда буду любить тебя. Больше всего на свете я тогда хотела оказаться рядом с человеком, с которым мы были без пяти минут женаты. Свадьбу отложили на время после окончания моей учёбы. Мысли о нём стали для меня в ту страшную ночь источником сил. Я никогда не забуду, как нас свела судьба.